Она откинулась на спинку кресла и скрестила руки на груди. «Что ж, Майрон, надо отдать вам должное. Вы настоящий агент. Хотите получить комиссионные смертвица, да?» Майрон не моргнул глазом. «Если клуб был чист, его контракт все еще в силе. Вы должны его семье не меньше трех миллионов долларов». «Так вот из-за чего, сэр Бор? Вы пришли сюда ради денег». Он снова посмотрел на снимок девушки. Вспомнил дискету, смех, кровь. «В данный момент, — произнес Майрон, — я бы просто хотел поговорить с врачом команды». Софи Майор взглянула на него так, словно он был плевком на ее ковре. «Убирайтесь из моего офиса, Майрон. Вы позволите мне поговорить с доктором? У вас нет права даже находиться в этой комнате». «Думаю, что есть». «Нет, уж поверьте». «Кровавые деньги вам здесь не светят. Убирайтесь, Майрон, немедленно!» Он еще раз взглянул на фотографию. Спорить сейчас не имело смысла. Майрон развернулся и вышел из комнаты. Глава 18 У Майрона все разболелось. Телинол не помогал. В кармане лежал телинол с кодеином, но он не рискнул его принять. Нужна ясная голова, а таблетки усыпят его раньше, чем, скажем, секс. Он мысленно перечислил свои болячки. Хуже всего чувствовали себя ноги. Немногим лучше дело обстояло с ребрами. Остальное можно счесть приятными мелочами, отвлекающими от главного. Хотя каждое движение вызывало у него боль. Когда он вернулся в офис, Большая Синди сунула ему пачку свежих сообщений. — Сколько звонил репортеров? — спросил Майрон. — Я сбилась со счета, мистер Болиттер. — Есть сообщение от Брюса Тейлора? — Да. Брюс специализировался по МЭЦ, а не по Янкес. Но на такое дело клюнет любой репортер. С Брюсом они были вроде как друзья. И он наверняка знал о дочери Софи Майор. Вопрос в том, как затронуть эту тему, не вызвав подозрений. Майрон закрыл дверь кабинета, сел и набрал номер. Трубку взяли после первого гудка. Тейлор слушает. «Привет, Брюси!» «Майрон, с ума сойти!» «Спасибо, что перезвонил!» «Не за что! Ты мой любимый репортер!» «Пауза!» «Потом...» «Угу!» «Что?» «Это слишком примитивно!» «Извини!» «Ладно. Давай пропустим эпизод, где ты покоряешь меня своей немыслимой харизмой. Ближе к делу!» «Я хочу заключить сделку!» «Слушаю!» «Пока я не собираюсь делать заявление для журналистов, но когда сделаю, ты будешь первым, кто его услышит. Предлагаю эксклюзив». «Эксклюзив? Ух ты, Майрон! Я впечатлен твоим журналистским сленгом. Я мог бы сказать «сенсацию»» — это мое любимое слово. «Ладно, я понял. И что ты хочешь за то, что ничего мне не рассказал?» «Просто немного информации». «Никаких расследований и публикаций. Ты будешь моим источником». «Или парнем, которого ты хочешь поиметь», — заметил Брюс. «Ну, если ты в настроении...» «Не сегодня, милый. У меня болит голова». «Давай говорить прямо». «Ты ничего мне не рассказываешь. Я ничего не публикую. Взамен я должен рассказать тебе все». «Прости, приятель, не выйдет». «Пока, Брюси». «Эй, эй, постой, Майрон». «Черт возьми, я же не главный менеджер». Терпеть не могу торговаться. Ладно, давай не будем морочить друг другу голову. Мы сделаем так. Ты мне что-то говоришь. Заявление для прессы, что угодно. Что-нибудь совсем невинное. Но я хочу быть первым, кто получит информацию от Майрона Болитера. Потому я говорю тебе то, что тебе нужно. И сижу тихо, а ты даешь мне эксклюзив, как только разродишься настоящим заявлением. Идет? Идет, ответил Майрон. Вот мое заявление. Эсперанса Диас не убивала Клу Хейда. Я уверен в этом на сто процентов. У нее был роман с Клу? Конец заявления, Брюс, точка. Ладно, ладно, но почему тебя не было в стране в момент убийства? Ты в курсе, что такое конец заявления, Брюс? Это значит больше никаких комментариев и никаких вопросов. Брось, все и так знают. Я просто хочу подтверждение. Ты был на Карибах, верно? — Верно. — А где именно? — Без комментариев. — Ну почему? Ты был на Каймановых островах? — Нет, не на Каймановых островах. — Тогда где? — Вот так работают журналисты. — Без комментариев. — Я позвонил тебе сразу после того, как Клу провалил тест. Эсперанса сказала, ты в городе, но никак это не прокомментировала. — И я не буду, — заключил Майрон. — Твоя очередь, Брюс. Да ладно, Майрон, ты мне ничего не сообщил. Мы заключили сделку. Окей, ты прав, будем играть по-честному. По его тону было ясно, что это временная передышка. Спрашивай. Легче, легче. Не надо сразу спрашивать про дочь Софи Майор. Никакой спешки, это главное. Дверь в кабинет открылась, в комнату вошел Уинзер. Майрон сделал ему знак рукой. Уинзер кивнул и открыл дверцу шкафа. С внутренней стороны висело зеркало в полный рост. Уинзер посмотрел на свое отражение и улыбнулся. Хороший способ проводить время. — Что в спортивных кругах говорили насчет Клу? Ты имеешь в виду до провала теста? — Да. — Бомба с часовым механизмом, — ответил Брюс. — В смысле? — Бросал он классно, спору нет. И выглядел отлично. Похудевший, собранный... Но где-то за неделю до теста его стало не узнать. Да ты и сам, наверное, видел. Постой, или тебя уже здесь не было? Продолжай рассказывать, Брюс. А что рассказывать? Мы уже видели это сто раз. Склу родная мать наплачется. Его руки были даром божьим, а сам он, ну, скажем так, совсем не подарок. Значит, симптомы были заметны еще до теста? Да, пожалуй. Задним числом кажется, что их было полно». Я слышал, жена выгнала его. Он ходил небритый, с красными глазами, все в таком роде. Возможно, дело было не в наркотиках, предположил Мэйрон. Конечно, например, в алкоголе. Или он переживал стресс из-за развода. Знаешь, Мэрон, будь на его месте кто-нибудь вроде Орела Хершесера, я бы еще засомневался. Но когда речь идет о таких бедовых парнях, как Клухейт или Стив Хау, можешь смело ставить на выпивку и наркоту. Шансов ошибиться — ноль. Майрон посмотрел на Уиндзора. Тот поправил свои светлые кудри и стал практиковать перед зеркалом разные улыбки. В данный момент он пробовал лукавую. «Легче», — напомнил себе Майрон, — «легче». «Брюс, да?» «Что ты можешь рассказать о Софи Майор?» «А что тебя интересует?» «Так, общая информация. Просто любопытствуешь?» «Ну да». — Понятно, — хмыкнул Брюс. — Насколько сильно ей повредил проваленный тест Клу? — Сильнее не придумаешь. Впрочем, ты и сам знаешь. Она пошла на рискованный шаг, и до сих пор ее считали гением. Но Клу не прошел тест, и бабах! Она всего лишь глупая девчонка, влезшая не в свое дело».